25 ноября 1857 года в бывшем доме Лухмонова, в то время принадлежавшем его зятю Сисалину, открылся книжный магазин Щепкина и компании. Открытие этого магазина явилось заметным событием в московской культурной жизни. Его особенностью было то, что он имел ярко выраженное, как говорили тогда, идейное направление. Владельцы магазина Щепкин, сын известного актера Щепкина и не пожелавший объявлять на вывеске своего имени компаньон, богатый текстильный фабрикант солдатенков, принадлежали к тому кругу московской интеллигенции, из которого в 1840-е годы вышла блестящая плеяда литераторов и мыслителей, так называемых славянофилов и западников. К концу 50-х годов их разногласия утратили свою былую остроту, но как и прежде, в их общении и деятельности сохранялась атмосфера высоких умственных интересов, неприятия социальной несправедливости, культ науки и просветительства. Открытие книжного магазина и книгоиздательской деятельность, которой намеревались заняться компаньоны, полностью отвечали этому направлению. Щепкин имел издательский опыт и обширные литературные знакомства. В изданном им в 1851 году учёно-литературном альманахе Комета участвовали Островский, Грановский, Афанасьев, Тургенев, Евгения Тур, Забелин, Соловьев, Станкевич. Кроме того, он заручился обещанием принятия участия в работе издательства живущих в Москве членов кружка Герцена, с которым Щепкин был дружен. Сулдатёнков, по происхождению из купцов старообрядцев, фактически самоучкой, достиг такой степени образованности, что стал вровень со своими друзьями, имеющими университетское образование, но при этом остался удачливым коммерсантом и мог выделять средства на культурные мероприятия. Он, кроме того, коллекционировал произведения искусства, имел замечательную картинную галерею, все картины которой по его завещанию позднее поступили в Румянцевский музей занимался благотворительностью. С маркой издания Солдатенкова и Щепкина вышли собрания сочинений Белинского, стихотворения Некрасова, Кольцова, повести и рассказы Григоровича, народные сказки Афанасьева, труды Забелина и другие подобные издания. Новая книжная лавка, к тому же занимавшаяся издательской деятельностью по существовавшей традиции, стала местом встреч литераторов и любителей словесности своеобразным клубом и одним из центров культурной жизни Москвы. В ноябре 1857 года в Москве гостил Чернышевский и побывал в книжной лавке Щепкина и Солдатенкова. Вернувшись в Петербург, он благодарил профессора Московского университета Бабста за то, что тот познакомил его с владельцами лавки. Сколько я теперь знаю их это прекрасные люди, писал Чернышевский. Скажите, каким образом Москва производит столько хороших людей? А лавки Щепкина и сладотёнок вон информирует всю Россию, объявив в самом читаемом тогда журнале Современник, что в Москве основано предприятие, заслуживающее всех добрых желаний успеха и процветания. Открыт книжный магазин Щепкина и компании Известно, в какой тесной связи с правильностью и добросовестностью книжной торговли находится развитие литературы и даже научного просвещения, пишет Чернышевский. Очевидно, каждую полезную для публики и для успехов просвещения перемену могло бы произвести принятие нашей книжную торговли характера приличного делу, ведущемуся на широких и правильных коммерческих основаниях. Такова именно цель, с которой основывается книжный магазин Щепкиным, сыном нашего знаменитого артиста, и товарищем господином Солдатенковым по изданиям, заслужившим такое одобрение публики и прекрасным выбором издаваемых книг и умеренностью цены. Прежде всего надо сказать, что основатели новой фирмы люди по своему образованию принадлежащие к лучшему кругу нашего общества, в котором пользуются заслуженным уважением. С тем вместе это люди, имеющие доходы, совершенно независимые от нового своего предприятия, на которое они обращают часть своих капиталов вовсе не из надобности или желания искать особенной прибыльности в нем лично для себя, а по убеждению, что это дело нужное для облегчения успехов нашей литературы и просвещения. Теперь ясна для читателей цель, с которой основывается книжный магазин Щепкина и компании. Это будет дело на благородных принципах широкого коммерческого предприятия, учреждающегося для того, чтобы дать правильность нашей книжной торговле, удешевить цену хороших книг, облегчить их издание, содействовать их распространению. От предприятия господина Щепкина и компании надо бы на многого хорошего для публики. В марте 1858 года, возвращаясь из ссылки в Москве, остановился Теперь Шевченко. Он встречался со старыми друзьями Щепкиным, художником Макритским, славяноведами и этнографами Максимовичем и Бадянским, познакомился с Аксаковым и многими другими литераторами, учеными, в том числе и молодыми. Почти каждый день Шевченко заходил в книжный магазин на Большой Лубянке. 24 марта присутствовал на обеде. Обед был званый. Записал Шевченко в дневнике: Николай Михайлович праздновал новоселье своего магазина и по этому случаю задал пир московской учёной литературной знаменитости. И что это за очаровательная знаменитость? Молодая, живая, увлекающаяся, свободная. Я встретился и познакомился с ними, как с давно знакомыми, родными людьми. Среди первых изданных Щепкиным и Солдатенковым в 57 году книг был сборник Стихотворение Полежаева в 210 страниц. На титульном листе, кроме названия, значилось с портретом автора и статьею о его сочинениях, написанную Белинским. Издание Полежаева готовил Кетчер, писатель, переводчик Шиллера и Шекспир. Кетчер, по словам его друга юности Герцена, и в 40 лет решительно остался старым студентом, лучшего редактора для сочинений Полежаева просто невозможно было найти. Несмотря на то, что Полежаев давно не переиздавался, его произведения были известны публике, так как ходили по рукам в тетрадках. Но большинство списков были неисправны: к цензурным правкам и сокращениям прибавились ошибки переписчиков, различные добавления и исправления. Волсовский для этого издания предоставил все имевшиеся у него рукописи Полежаева, свято хранимые им, и собственные списки стихов друга, сделанные при его жизни и им просмотрены. По ним Кетчер выправил издаваемый текст. Предваряющее стихотворение Полежаева статья Белинского, сокращенный вариант его рецензии на один из сборников, не представляла собой более или менее полный очерк жизни и творчества поэта. Но само имя автора статьи давало читателю ориентир, под каким углом зрения следует рассматривать творчество Полежаева. В приложениях к основному составу сборника Полежаева даны фрагменты из неоконченных поэм, переводы и самое любопытное из приложений список слишком уж плохих стихотворений, не вошедших в это издание. В этот список, кроме действительно слабых вещей, Вошли и те, которые запретила еще Николаевская цензура, и по существующему положению ее запрет оставался в силе. Таким образом, список информировал читателя и об этих произведениях Полежаева. Строгий, почти академический характер и даже внешний вид издания словно бы утверждали, что творчество Полежаева уже переступило ту грань, которая разделяет новинку И произведения с устоявшейся репутацией, чья судьба стать классикой. Действительно, с этого издания Полежаев занял свое место в ряду имен русской классической поэзии. Своевременность и актуальность издания Полежаева тогда же нашли подтверждение в том, что через год потребовалось новое издание стихотворений Полежаева, явление само по себе в практике издания поэзии редкое. В 1858-61 годах в доме, о котором идет речь, помещалась также редакция журнала Библиографические записки, издававшегося Щепкиным. В нем было напечатано много ценных для истории русской литературы материалов: рецензий, исследований, публикаций неизданных произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других. Публикации Библиографических записок до нашего времени сохраняют свое научное значение. В 1870-е годы наследники знаменитого антиквара Охманова продали оба построенных им дома в чужие руки, и новые владельцы перестроили их, вернее, построили почти заново во вкусе и требованиях нового времени. Такой облик они сохраняют доныне. В конце XIX начале 20-го века владельцам углового дома, который выходит и в Варсанофский переулок, Был купец Леонсий Данилович Бауэр, иностранные вина. Соседнего, выходящего только на большую Лубянку, Зинаида Александровна Морель, вдова московского купца, потомственная почетная гражданка из семьи ювелиров, имевших магазины на Никольской, Мясницкой, Арбат. Перед революцией в этих домах разместились конторы четырех страховых компаний: Якорь, Русский Лойз, Помощь И одно из старейших страховых учреждений Российское общество за страхование капиталов и доходов, основанное в 1835 году. Интересно, что свое название Якорь страховая компания как бы унаследовала от названия помещавшихся в начале века в одном из соседних домов меблированных комнат, содержавшихся Афанасием Яковлевичем Добычным. После водворения на Большой Лубянке страхового общества Якорь Меблированные комнаты с тем же названием переместились на Тверскую-Ямскую, там они уже в статусе гостиницы просуществовали много десятилетий. Нынешний дом номер 13, протянувшийся до большого кисельного переулка, когда-то также составлял два владения. Левая часть участка с середины XVIII до середины XIX века последовательно находилась во владении купца Ивана Струнина, князей мещерских. Банкира Якова Рованда, действительного государственного советника Безобразова, в 1858 году её покупает купец Егор Сергеевич Трендин, чья торговля оптическими товарами известна в Москве с 1809 года. Правое владение, выходящее на Лубянку и в Большой Кисельный переулок, в первой половине XVIII века принадлежало князю Сергею Дмитриевичу Контимиру сыну молдавского господаря Дмитрия Контимера и брату известного поэта-сатирика Антиоха Контимера. После смены нескольких владельцев в 1866 году и это владение перешло к Трендинам. Наследники Трендина братья Сергей и Пётр на объединенном участке в 1880-е годы строят новые здания по проекту модного архитектора Вебера выпускника Венской художественной академии, много строившего в Москве. Среди его работ ресторан Славянский базар на Никольской, Южное крыло Политехнического музея. В 1902-4 годах здание еще раз кардинально перестраиваются по проекту того же Ведера. Дом Трендиных по своему назначению относится к разряду доходных. Наиболее распространен тип жилого доходного дома часто с торговыми помещениями в первом этаже, но этот дом представляет собой многофункциональный комплекс, в котором объединены роскошные ферменные магазины, жилые квартиры, помещения для офисов и публичных собраний, и кроме того, во дворе был построен четырехэтажный производственный корпус фабрика физических и хирургических инструментов торгового дома Трендина и сыновей. Но самым примечательным оказался Странный замысел заказчиков устроить в доме еще и музей. О том, какое значение ему придавали владельцы дома, говорит название проекта доходный дом с магазинами и музеем Трендиных. Музей представлял собой астрономическую обсерваторию, расположенную на верхнем, пятом этаже. Обсерватория имела раздвижной купол, И была оборудована инструментами как производимыми фирмой самих Трендиных, так и инструментами иностранных фирм, которыми торговали магазины Трендиных. Торжественное открытие и освещение магазина и обсерватории прошло 25 января 1904 года. На нем присутствовало много публики: университетская профессура, преподаватели гимназий, студенты, гимназисты, журналисты, учёные представители различных общественных и просветительских организаций. Среди присутствовавших были крупнейшие московские астрономы: Церасский, Умов, Штернберг. Благодаря заложенной в проект дома Тренденных многофункциональности, в нем, снимая помещение, размещались самые разные учреждения: магазины, редакции журналов, конторы, курсы счетоводов, хирургическая клиника, клуб, школа. Но наиболее известен в Москве этот жилой дом стал своей обсерваторией. Тренденская обсерватория, как называли ее москвичи, основывалась как общедоступное народное просветительское учреждение. Здесь посетители за небольшую плату могли под руководством и с пояснениями специалистов наблюдать в телескоп звездное небо. В определенные дни читались популярные лекции по астрономии. Владельцы Трендинской обсерватории бесплатно предоставили ее для занятий Московского астрономического кружка, который в 1908 году основала группа молодых ученых и любителей астрономии. Среди его основателей были астрономы профессор Жданов, студенты Баев и Орлов, ставшие впоследствии крупными учеными астрономами врач Голубов, геодезист Цветков, художники братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы. И другие. Все это были люди, горячо интересовавшиеся астрономией и стремившиеся к практической работе в этой области. Московский астрономический кружок способствовал развитию интереса к астрономии у москвичей и, надо бы сказать, добился в этом больших успехов. Наряду с научными докладами и научными наблюдениями, кружок устраивал популярные лекции, выпускал популярные издания. В 1909 году в ожидании кометы Галлея, по поводу которой в обществе распространялись слухи, что она столкнется с Землей и наступит конец света, кружок издал брошюру своего члена Михайлова, тогда студента, а в будущем академика, о кометах и комете Галлея. Рисунок для неё Комета Галлея над Москвой сделал о пленарии Васнецов. К 1913 году Московский астрономический кружок настолько расширил свою деятельность и увеличил состав, что был преобразован в Московское общество любителей астрономии с различными комиссиями, в том числе солнечной. Этой комиссией руководил профессор Блашко, который, между прочим, преподал тогда гимназисту и будущему основателю науки гелиобиологии Чижевскому первые уроки научного наблюдения Солнца. Деятельность обсерватории Продолжался и после революции. В ней занимались юношеские астрономические кружки. В начале 20-х годов было создано общество изучения межпланетных сообщений. Его заседания также проходили в бывшей Трендинской обсерватории. Здесь Сандер 20 января 24 года прочел этапный в деле космического ракетостроения доклад Проект аппарата для межпланетных путешествий. Членами этого общества были Цолковский, Ведьчинкин, Федоров, Рынин и другие энтузиасты освоения космоса. В обществе изучения межпланетных сообщений обсуждались теоретические и практические вопросы полетов в космос, на Луну, на Марс. Во время великого противостояния Марса, наиболее близкого сближения Марса и Земли в августе 29-го года обсерватория работала все ночи. Так велико было количество желающих увидеть планету и получить объяснение специалистов. В это время в адрес общества поступали заявления москвичей о желании участвовать в полете на Марс. В 30-е годы обсерватория была передана государственному педагогическому институту, в ней проходили занятия студентов, и как учебная она просуществовала до 80-х годов. Затем Обсерваторская вывеска, висевшая внизу подъезда, как-то незаметно исчезла.